Глава двадцать пятая. План есть. Вологда. Катя. Автобус останавливается на Вологодском вокзале, и я выхожу на улицу, вдыхаю прохладный воздух и разминаю шею. Путь был неблизкий, всё тело затекло. Сейчас бы снять номер в хорошей гостишке, поваляться в джакузи, вкусно поужинать в рестике и завалиться спать. Эх, жаль, но на такую роскошь у меня больше нет денег. «Да и для себя я уже решила, что поеду к Алине и во всем ей сознаюсь. Расскажу, как прошла моя встреча с Артемом и скажу, что он до сих пор любит ее. И я поняла, что мне с ним ничего не светит. Как дура решила, что он искал меня, что ему нужна была я, что Алина тупо заняла мое место. А нет, он на меня даже не смотрел. Все его мысли заняты только Алиной». Мне ловить с ним нечего, и я решила, что будет правильно, если сестра узнает о его чувствах к ней. Всё-таки там реальная любовь плюс ребёнок до кучи. У них ещё есть шанс спасти отношения и стать настоящей крепкой семьёй. В конце концов, она ещё не успела выскочить замуж за своего Александра, и, видимо, узнала, что Артём ей не изменял. Сразу написала ему. Значит, у неё тоже всё ещё есть к нему чувства. А я как дура взяла и накатала ей кучу сообщений от его имени. «Блин, вот зачем я это сделала, а? Взяла и чуть было все не испортила. Ладно, сейчас приеду к ней и покаюсь во всем. Она ж ко мне как к сестре, как к родной кровинушке. А я вечно думаю только о себе и о том, как бы не остаться без денег. Стыдно, конечно, стыдно. Сажусь в такси, называю адрес ее дома и еду к ней как на исповедь. Но вот сюрприз, Алины нет дома». Значит, она в своей гостинице. Размышляю я, снова вызываю такси, с трудом вспоминаю название гостиницы. Приезжая на место, вхожу внутрь, и на меня чуть ли не с порога кидается высокая стройная блондинка. Алинка, слава богу. Тараторит она: "Обнимай меня. Я уже не знала, на что и думать. Хотела в полицию бежать. В полицию? Зачем?" Напрягаюсь я, понимаю, что с сестрой что-то стряслось. Александр сказал, что ты приболела, но я словно сердцем почувствовала, что он темнит. Странно он был какой-то нервный. Я подумала, что твоё исчезновение как-то связано с моими вчерашними сообщениями. Решила, что ты закатила ему скандал, а он, не дай бог, выкинул что-то страшное. Так, а ну-ка, давай по порядку. Пристально смотрю на блондинку. Что за сообщение ты писала Алине и как это связано с этим Александром? Блондинка удивлённо вытягивает лицо и быстро моргает. В смысле, писала Алене. Не понимаю, о чём ты. Я не Алина, а её сестра. Близнец, как ты уже догадалась. А теперь введи меня в курс дела. Блондинка несколько секунд смотрит на меня округлившимися глазами и беззвучно шевелит губами. «Обабал... Обалдеть, выдыхает в шоке. Не знала, что у Алинки есть сестра-близняшка. Вы же как две капли воды. Может, перестанешь меня разглядывать и расскажешь про смс, которые ты ей писала вчера? Злюсь я. Девушка предлагает мне пройти в ресторан и поговорить там. Иду за ней, приветливо киваю девице на ресепшене, здороваюсь с официанткой. Все думают, что я эта Алина. Ну и чёрт с ним. Не буду же я каждому объяснять, что я не она. Садимся за столик, и блондинка выкладывает мне такое, что на моей голове волосы встают дыбом. То есть этот Саша встречался с Алиной, чтобы отомстить её бывшему мужу? Да ладно. Получается так, говорит блонди. Вчера я узнала, что он грозился отомстить адвокату за то, что тот отнял у него семью. Написала обо всём Алине, а она после этого пропала куда-то, понимаешь? Блин, я нервно кусаю губу и не на шутку переживаю за сестру и племяшку. И как нам теперь узнать, где она? Понятия не имею», — шепчет блондинка. «Боюсь, как бы Александр не причинил им вред. Говорю же, что он сегодня странный какой-то». К нему час назад приходил Иван, наш программист, а после того, как он ушёл, Александра вышел из кабинета злой как собака. Блондинка переводит взгляд за мои плечи, распахивает глаза и быстро машет кому-то. "Иван!" кричит она. "Подойди к нам, пожалуйста". Через пару секунд у столика останавливается молодой рыжеволосый парень в очках. "Что случилось, Марина Эдуардовна?" "Ваня, слушай, а зачем тебя вызывал к себе Александр Матвеевич?" Хотелось, чтобы я помог ему разблокировать телефон, но я не по этой части. Дал ему номерок своего коллеги, тот точно разблокирует его в два счёта. А а чей это телефон? Его вынюхивает Марина. <с Meu> не думаю. Телефон розовый, так что скорее всего женский. Алинкин. Едва слышно произносит блондинка и переводит на меня испуганный взгляд. Мне становится не по себе. Сердце начинает ритмично стучать, ладони от волнения становятся влажными. «Ага, спасибо, Вань», – не глядя на него, произносит Марина. «Можешь идти». Она наклоняется ко мне и испуганно шепчет. «У него телефон Алины, а в этом телефоне наша с ней переписка, и он сто процентов хочет ее прочитать». Я не думаю, что Алина добровольно отдала ему свой мобильник. В панике рассуждаю я. «Сволочь! Что он с ними сделал?» Я резко встаю со стула и иду к выходу из ресторана. «Где его кабинет?» – изрекаю ледяным голосом. На втором этаже Марина догоняет меня, и мы вместе идём к лестнице. Если он сейчас же не скажет мне, где моя сестра и племянница, то я вызову полицию. Да, пыхтит Марина. Пусть немедленно говорит, где они, или мы такой шум поднимем, что ему мало не покажется. Подходим к двери его кабинета, Марина резко замирает и глядя на меня, прижимает к губам указательный палец. Нет, они сидят в доме, заперты. Слышится тихий голос. Я скоро поеду туда. Сейчас только телефон её разблокирую. Мне нужно знать, с кем она переписывалась вчера. Марина энергично крутит рукой в воздухе и жестом показывает мне спрятаться за угол. И я ничего не понимаю. 5 часов назад захожу за угол, а она продолжает стоять у кабинета и гретюши. Чего она ждёт? мысленно возмущаюсь я. Нужно идти к нему, срочно, и выяснить, где он запер мою сестру и племянницу. Он же только что о них говорил, я уверена. Я придумала Резко выскакивает из-за угла Марина, и мое сердце ухает в пятки. «Короче, давай быстро спускаемся вниз, и я расскажу тебе, что мы сейчас делаем». Запыхавшись, тараторит она и хлопает меня по плечу. «Мы вытащим их, не волнуйся. У меня есть план».